Глава 16. Случайный разговор Утро нового дня мы встретили в супружеской постели во дворце отца. Отбрыкнувшись от посягательств супруга на мою тушку, я серьезно заявила: Если мы сейчас же не встанем, то снова не дойдем до твоей оранжереи. С огромным сожалением, Эрган оторвал руки от моих бедер и бодро вскочил с кровати. Наверстаем вечером. Ухмыльнулся муж. От его многообещающего взгляда внутри все предвкушающе сжалось. Пробежала малодушная мысль «может отложить до завтра?». Тем временем супруг продолжил. Дел и вправду не в проворот. Через неделю состоится выездной совет эмиров. Будут решать наш вопрос с выделением земли под строительство Нового Эмирата. Стоит тщательно подготовиться к этому мероприятию. Я скромно потупилась, мысленно ликуя. Моя хитрость со свадебным подарком удалась. Супруг с отцом решили удовлетворить мое желание во что бы то ни стало. Приятно. Через неделю, выплывая из мира грез, я сосредоточилась на бархатном голосе дракона. Старалась на мужа не смотреть, ибо чревато это «поддамся слабости». «Это хорошо». Мысли закрутились в направлении предстоящего совета. «Меня на совет не пустят, но я могу встретиться с эмирами и в другой обстановке, не скандаля и не прорываясь с боем на заседание. Драконица я или как? Но для этого мне стоило пошевеливаться». Моя задумка была простой. Показать эмирам засаженную финиковыми пальмами новую рощу и современные теплицы. Судя по отчетам моей команды, показать уже было что. После утреннего омовения мы снова встретились в наших покоях. Открыв утром гардеробную, я обнаружила, что запас моей одежды значительно увеличился. И теперь я тщательно выбирала традиционную для каракса одежду, задумавшись над выбором между нежно-желтым и кремовым комплектом. Тяжело вздохнув, вспомнила о любимой черной клановой форме из наноткани. Вот уж не думала, что буду по ней скучать. Почему я не заказала в МТК «Астронова» эту ткань? Она хоть и стоит дорого, но такая покупка окупается старицей. Я сегодня наконец-то хочу встретиться со своей командой. Мой ком ломится от сообщений и отчетов Данилиэль, а руководитель в брачном угаре. Усмехнулась, довольно поглядывая на до приближающегося супруга. «Какой-то сумасшедший период. Я до сих пор не перевезла свою сокровищницу во дворец. Какой же я дракон?» «Самый лучший». Порыкивая, супруг поцеловал меня в шею, проводя влажным языком полосу к уху. От этой ласки хотелось урчать и никуда не идти. Бросить все к демонам и вернуться в кровать. «Любовь моя, это запрещенный прием». Развернувшись, увидела, как Ирган нажимает один из камней на стене. Скрытый замок тайника щелкнул, и открылась дверка сейфа, заставленного футлярами с украшениями. Супруг достал новый комплект ювелирных украшений. «Прими, любовь моя». В оправе желтого золота переливались фиолетовые аметисты. Я погладила подушечками пальцев отполированное золото. «Красивый дизайн. Надену кремовый». Определившись, вытянула комплект одежды и стала облачаться. Супруг помог надеть браслеты, кольца, завязать правильно платок и поверх выдрузил диадему. Я протянула ему наручный ком для связи. Рука об руку, мы вышли на задний двор. Здесь уже ничего не напоминало о тех разрушениях, которые я учинила во время оборота на свадьбе. Стеклянные стены оранжереи отражали лучи утреннего солнца. Легкий ветерок шевелил листья растений в выставленных вдоль дорожки к зданию кадушках. Неподалеку журчал уже включенный фонтан. На ночь фонтаны отключали. Возле входа в оранжерею хозяина встречали четверо доверенных слуг, которые выполняли все необходимые работы по уходу за растениями. Это у меня на Фулгуре, в моей сокровищнице, жизнь растений поддерживалась при помощи современных технологий. Автополив, освещение, подкормка. А здесь все по старинке, руками, примитивными инструментами. Войдя внутрь, эрган остановился и вдохнул полной грудью теплый, влажный воздух, пахнущий навозом и перепревшим компостом. «Иди, обойди владение», — хлопнула мужчину по спине, разделяя его чувства. В окружении слуг, докладывающих об изменениях, возникших за время отсутствия хозяина, дракон ушел вперед. А я, активировав связь с кисом, стала надиктовывать тому план модернизации оранжереи. Иногда останавливалась, наклонялась к земле, вечно зеленым кустам или бутонам соцветий. Допиши «подкормка в зависимости от этапа вегетации». И да, не забудь комплекс профилактики от грибковых заболеваний. Помолчав, дополнила. «Чуть не упустила». Отправь торговому агенту срочный заказ на 24 рулона наноткани. Ткань я решила дать эмирам. Здесь принято одаривать тех, кто приехал в твой Эмират как гость. А гостем считался любой, кто пришел не с войной. Что можно подарить эмирам? Золотом и драгоценностями их не удивишь. Нужно что-то такое, чего нет на караксе, и что не запрещено новыми законами». Кис, пусть Дори подберет светлые, однотонные цвета. И по 10 рулонов кремовой ткани, белой, и в черно-белую мелкую шахматку для гутер. К этому добавь все необходимое для пошива формы в нашем Новом Эмирате. Нитки, застежки, что там еще. Ухмыльнувшись, представила, как гном старается впихнуть под грифом «необходимо» все, что залежалось на складах торговой компании. Какое-то время помолчала, размышляя, как сформулировать, что мне нужно. Знания на этот счет у меня были ограничены. На Алракисе, если мне нужна была одежда или обувь, я покупала по каталогу в сети или заказывала эксклюзивный наряд у портнихи или обувщика. На Караксе фабрик по изготовлению готовой одежды и обуви не было. «Да это и не нужно. Спрос порождает предложение» поэтому хватало нескольких мастеров, чтобы удовлетворять потребности населения Эмирата. Так, например, в Эмирском дворце работали три портнихи и два сапожника. Я это точно знала, потому что запрашивала статистику, когда готовила проект. Просматривала перечни профессий, чтобы ориентироваться в том, какие продукты необходимы для сбалансированного питания. Ведь есть особенные категории профессий, представители которых связаны с вредным производством. Например, те же шахтеры. И они должны употреблять в пищу определенные продукты, способные нивелировать вредное воздействие среды. Так как питание – это элемент мероприятий, направленных на предотвращение профессиональных заболеваний. Я знала одно. В собственном Эмирате люди должны сами зарабатывать себе на хлеб. Для этого их стоило обеспечить рабочими местами, Готового проекта у меня пока не было. Тот проект, что я разрабатывала на Алракисе, касался Эмирата отца, а здесь уже было налажено очень многое. Мы же с Арганом начинали с нуля, пока в мыслях стихии нарождались предложения, но стоило в ближайшие день-два заняться проработкой плана, иначе все пойдет кувырком. Дополни. Купить технику для швейной мастерской на шесть рабочих мест. Расходные материалы с запасом. Обычной ткани для пошива постельного белья, платьев, платков, халатов из расчета на три тысячи существ. Материалы для сапожной мастерской на шесть рабочих мест. Необходимые расходные материалы. Кис, тебе придется найти бизнес-планы подобных малых предприятий. Посмотри, что туда вкладывают. Сформируй закупку сам. Для выезда в город мне выделили спокойного нурда. Сопровождали меня аж четверо охранников. Я попыталась возразить, но вяло. Спор мог затянуться, а я спешила. И, судя по заострившимся чертам лица супруга, все могло закончиться добавлением еще парочки воинов. Улочки Шадхара еще не были мною досконально изучены. Но с прошлого своего визита я немного ориентировалась в местоположении торговой площади Храма Духов. «Хатим, ты знаешь, где поселили тех пришельцев, что занимаются растениями?» Перед выездом я познакомилась с охранниками. «Все они зарекомендовали себя, как отличные воины», — так пояснил Эрган. «Да, Деса. мужчина вежливо склонил голову, разговаривая со мной. Нам нужно проехать через улицу ремесленников и выехать к малым воротам. Там эмир им выделил два дома. — Показывай! — жестом предложила ехать вперед. Охрана взяла меня в коробочку, и мы поехали по оживленным улицам Шадхара. Эмират отца слыл процветающим, поэтому рождение детей не регулировалось. Сытые горожане знали, чем завтра накормят детей, и без боязни смотрели в будущее. В связи с этим наметилась проблема перенаселения города-государства. Расширять границы некуда. Шадхар обнесен защитной стеной, а за границами города дома строить никто не станет. Да и эмир не позволит. Он гарант безопасности для населения Эмирата и не станет рисковать подданными. То, что сейчас назревало как проблема в Шатхаре, для меня оказалось подарком небес можно будет предложить людям новое место жительства в нашем Сарганом Эмирате. Единственный вопрос в возрастном цензе. Взрослые и пожилые люди всегда менее охотно встречают новшества и перемены в собственной жизни, а молодежь легка на подъем. Но я не хотела, чтобы Эмират отца вдруг постарел. Это сразу скажется на экономическом росте. Подобные размышления ненадолго отвлекли меня от созерцания городской архитектуры. Она была однообразна, но самобытна. Одно- и двухэтажные побеленные дома из песчаника с плоскими крышами, деревянными затеняющими решетками на окнах, пестрыми навесами над входными дверями. Улица ремесленников не имела таблички с названиями, но и так стало понятно, куда мы въехали. Здесь было тише, чем на главной улице. Скорее, тут просто было меньше праздно шатающихся горожан, все были чем-то заняты. Вот мужчина толкает впереди себя поскрипывающую деревянную тележку на одном колесе, груженную скобяным товаром. Дальше сидит сапожник у открытых дверей под белым навесом и бодро стучит молотком по широкому каблуку сапога. Из следующего дома выскочил юноша, придерживая на голове огромный тюк с нечесанной шерстью. Откуда-то с боковой улицы потянуло химикатами. «Что это за запах?» Приостановила Нурда, повернувшись в седле. «Своей остановкой мы создали небольшой затор. Народ стал подходить ближе. Из окон домов тоже высунули любопытные носы женщины». «Красильня!» — ответил воин. Удовлетворившись ответом, двинулась дальше. Прохожие кланялись, когда я проезжала мимо них. Не стесняясь, громко переговаривались между собой. Восхищались моим нарядом и блестящими на ярком солнце ювелирными украшениями. «Это работа мастера Оро». Вытянув шею, говорил прохожий стоящему рядом мужчине с нерасписанной ночной вазой в руках. «Не похоже. Работа тонкая. Он любит массивные украшения». «Это жена наследника». Летела со второго этажа. «Единственная» раздавалась с другой стороны улицы. Говорят, сами духи избрали ее. «Ула молится в храме за них каждое утро. Да, сама слышала». «Вот не пойму, что значит «единственная». Это что, теперь наши дочери не будут участвовать в дне выбора? И у них не будет шанса оказаться во дворце?» Сварливо раздалось и за моей спиной. Меня заинтересовал этот разговор, и я остановила Нурда, разворачивая его назад. «Вечной вам дороги, уважаемые!» Поздоровалась, не слезая с Нурда. Совсем невежливо с моей стороны. Но нужно помнить, что я не на Алракесе. Здесь нужно соблюдать каракский этикет. Охрана обступила меня, внимательно следя за округой. Хатим взялся за рукоять меча, готовый в любую секунду обнажить его. Но это их работа. Я услышала ваш разговор. Три женщины испуганно таращились на меня. Неужели у ваших дочерей нет достойных женихов? Почему вы так хотите, чтобы они оказались в гареме и потратили пять лет своей юной жизни, сидя в заперти? Надеюсь, передо мной честные матери, и дело не в желании обогатиться за счет дочерей». Видя, что я не ругаюсь, а вежливо разговариваю, женщины осмелели. «Женихов нынче достойных мало», — ответила со вздохом одна. «Что так?» — участливо спросила. «Так все хлебные места уже разобраны, еще и пришельцы эти». Женщина погрозила кулаком в небо. «Им же тоже нужны женихи, будут наших парней отбирать». Вот зачем Эмир разрешил им по городу ходить, в дома заглядывать? Ходят, смотрят, записывают в свои яркие коробочки. Что считают? Воины Эмира ничего не говорят, а это пугает наших женщин и дочерей. За детей боимся. Что это за зеленые морды? Может, они младенцев едят? Хм, я даже опешила от претензий. Коробочки? Видимо, так местные планшеты окрестили. Среди наемных работников, прилетевших со мной, было много раз, которых не существовало на Караксе. Зеленые морды — это орки. На орбитальной станции оставались друиды, дроу и другие. Их внешний облик для караксцев был необычен. Из общего ответа выяснило одно — Эмир ничего не объяснил простым людям а то, что неизвестно и непонятно, пугает. Не беспокойтесь, всех женихов не заберут. Даже могу сказать, что наоборот, среди пришельцев есть много неженатых людей. И это была чистая правда. В процентном соотношении среди всех задействованных в проекте людей было больше. Видя, каким интересом загорелись глаза местных дам, я поспешила остудить их пыл. А то представляю, какие паломничества начнутся к месту жительства парней. Вся работа станет. Но не торопитесь. Эмир сам все расскажет на общинном собрании. И ваши старосты донесут вам, что происходит и почему. Почему происходит, мы знаем. Наследник Эмира путешествовал в ночном небе среди звезд и теперь хочет, чтобы у нас было так же, как там. А чем у нас хуже? У нас тоже хорошо. А будет еще лучше. Уверенно произнесла я. «Сами удивитесь, каким станет наш Эмират. В пустыне расцветут сады, у вас на столах будут не только финики, а и сладкие фрукты, как со стола Эмира, зеленые травы, такие душистые, что слюнки будут бежать от одного аромата, приправленного ими блюда. Будете готовить новые блюда из овощей и хвастаться перед соседками». «Мягким сыром, яйцами будете кормить своих внуков и радоваться их белым крепким зубкам и прочным косточкам». «Неужто так все будет?» — восторженно переглянулись женщины. «Обязательно!» «На все это немалые монеты нужны», — прагматично заметила одна. Ее товарки закивали головами, соглашаясь. «Нужны? Так ведь заработать можно будет!» Работники нужны будут и в теплицах, и на строительстве. Я резко замолчала, увлеклась и чуть не проговорилась. До решения совета рассказывать о Новом Эмирате не стоило. Физическая сила, ловкие руки, умение объяснить новичкам, что от них требуется в работе – все это даст вам нужные монеты. Вы разве не слышали, что набирают и мужчин, и женщин? Работа для всех найдется. А платят достойно. Слышали, но пришельцам веры нет. Упрямо мотнула головой самая бойкая. А Эмиру или его наследнику, вложив силу в голос, спросила с высоты своего нурда. «Верим!» — закричали вокруг. «Кроме моих собеседниц, вокруг нас давно собралась толпа. Все слушали, хоть и с разным выражением лиц». От скептического до одобряющего, но одинаково внимательно. Тогда я приглашаю всех, кто хочет, посмотреть на месте, что нужно делать. Встретимся через три часа за малыми воротами.